Глава 36. Счастлив, как принц. По дороге в замок Брожелон встретил Дагиша, Но еще до этого Дегиш столкнулся с маниканом, который, в свою очередь, повидал Маликорна. Как Маликорн встретился с маниканом Самым простым образом. Он ждал его возвращения от обедни, куда тот пошел в сопровождении господина де Сент-Эньяна.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 «Конечно! В настоящую минуту мы ничего не можем просить у принца!» «Почему же?» «Потому что он холоден с нами!» «Глупости!» — отчеканил Маликорн. «А что, если поухаживать за принцессой?» — предложил Манекан. «Может быть, нам удастся угодить таким образом принцу?» «Совершенно верно! Если мы начнем ухаживать за принцессой и действовать ловко, принц будет обожать нас!» хм. Ведь мы же не дураки. Поэтому, господин Манекан, вы, как великий дипломат, должны поскорее примирить господина Дегиша с его высочеством. А теперь скажите, маликорно, что вам поведал господин Де Сентеньян? Мне? Ничего. Он меня спрашивал, вот и все. Со мной он не был так сдержан. Что же он вам сообщил? Что король безумно влюблен в мадемуазель де Лавальер. «Нам и самим это известно, черт возьми», — иронически заметил Маликорн. «Все здесь только и кричат об этом. Но вы поступите, пожалуйста, согласно моему совету, поговорите с господином Дегишем и постарайтесь добиться от него, чтобы он загладил свою вину перед принцем». «Какого черта? Он обязан сделать это по отношению к его высочеству?» «Но для этого нужно прежде всего найти Дегиша. Мне кажется, это не так уж трудно». — Чтобы увидеть его, сделайте то, что сделал я, желая увидеть вас. Подождите его. Ведь вы знаете, что он любит прогулки. — Да. — Но где он гуляет? — Что за вопрос? Ведь он влюблен в принцессу, не правда ли? — Говорят. — Значит, он гуляет возле ее апартаментов. — Глядите-ка, мой милый Маликорн, вы не ошиблись. Вот он сам. Как же я мог ошибиться? Разве это в моих привычках? Вам очень нужны деньги. «Ах!» — жалобно вздохнул манекан. «А мне нужно место. Если Маликорн получит место, у маникана будут деньги. Все очень просто. В таком случае будьте покойны. Я приложу все усилия. Действуйте!» Дегиш был уже рядом. Моликорн пошел своей дорогой, а манекан приблизился к Дегишу. Граф был сумрачен и задумчив. «Скажите, какую рифму вы подбираете, дорогой граф?» — обратился к нему манекан. Дагиш узнал друга и взял его под руку. «Дорогой манекан», — сказал он, — «я ищу кое-что поважнее рифмы». «Что именно?» «А вы поможете мне найти то, что я ищу?» — продолжал граф. «Вы ленивы, значит, вы изобретательны». «Моя изобретательность к вашим услугам, дорогой граф». «Вот что». «Я хочу побывать в доме, где у меня есть дело». «Так нужно войти в этот дом», — догадался Манекан. «Разумеется. Но в доме живет ревнивый муж». «Разве он страшнее Цербера?» «Нет, не страшнее, но также ревнив». «И у него три пасти, как у пса, храняющего вход в ад». «Не пожимайте плечами, дорогой граф, у меня есть основания задать вам этот вопрос, ибо по уверениям поэтов, чтобы смягчить Цербера, нужно угостить его пирожком». А я привык смотреть на вещи прозаически, трезво, и говорю, «Для трех пастей одного пирожка маловато. Если у вашего ревнивца три пасти, граф, возьмите три пирожка». «Шутник», — улыбнулся граф. «Теперь», — продолжал манекан, — Познакомимся поближе с этим домом, каков бы он ни был, потому что подобная тактика ни в коем случае не может повредить вашей любви». «Ах, Манекан, найди предлог, хороший предлог». «Предлог? Да черт возьми, сто! Тысячу предлогов! Если бы здесь был Маликорн, он уже придумал бы пятьдесят тысяч превосходных предлогов». «Кто такой этот Маликорн? — спросил Дагиш прищуривая глаза с видом человека, старающегося вспомнить. — Кажется, я слышал эту фамилию. — Я думаю, что слыхали. Вы должны его отцу тридцать тысяч икю. Ах да, славный парень из Орлеана, которому вы обещали место в доме, не в том доме, где живет ревнивый муж, а у принца. «Хорошо, если твой друг Маликорон так изобретателен. Пусть он придумает способ снискать благорасположение принца. Пусть он найдет случай примирить меня с принцем». «Хорошо, я поговорю с ним об этом». «Кто это идет к нам?» «Векон доброжелон. «Рауль?» «Да, действительно». И Дагиш быстро пошел навстречу другу. «Это вы, дорогой Рауль?» — воскликнул Дагиш. «Да, я хотел проститься с вами, милый друг», — отвечал Рауль, пожимая руку графа. «Здравствуйте, господин Манекан». «Как, ты уезжаешь, Виконт?» «Да, уезжаю. Поручение короля». «Куда?» «В Лондон». «Сейчас я иду к принцессе, она даст мне письмо к его величеству королю Карлу Второму». «Ты застанешь ее одну. Принца нет дома». «Где же он?» «Поехал купаться». «Итак, мой друг...» «Ты в качестве приближенного к принцу передай ему мои извинения. Я подождал бы его, чтобы получить распоряжение, если бы его величество не выразил желание, переданного мне через господина Фуке, чтобы я отправился немедленно». Манекан толкнул Дагиша локтем. «Вот и предлог», — сказал он. «Какой?» «Извинения господина Доброжелона». «Не очень удачный», — сказал Дагиш. «Превосходный». если принц на вас не сердится, если же сердится плохой, как и всякий другой предлог. Вы правы, манекан, мне нужен любой способ, любой случай, лишь бы помириться. Итак, счастливого пути, дорогой Рауль!» Друзья обнялись. Через минуту Рауль входил к принцессе. Принцесса еще сидела за столом, где она писала письмо. Перед ней горела свеча из розового воска, которым она пользовалась для запечатывания конверта. Погруженная в размышления, принцесса забыла задуть свечу. Бражелона ждали. Едва он вошел, о нем доложили. Бражелон был воплощением изящества. Кто раз встретился с ним, уже никогда не мог забыть. А принцесса не только видела его однажды, но, как помнит читатель, он был один из первых встретивших ее французов и провожал ее из Гавра в Париж. Принцесса сохранила прекрасные воспоминания о Бражелоне. «Ах!» — сказала она. «Это вы, Виконт. Вы увидите моего брата, который будет счастлив выразить вам признательность, чтобы тем самым отметить заслуги вашего отца». «Граф де ля фер, принцесса!» был достаточно вознагражден милостями короля за те небольшие услуги, которые он имел честь оказать ему. И я отвезу его величеству уверение в уважении, преданности, благодарности со стороны отца и сына». «Вы знаете моего брата, Виконт?» «Нет, ваше высочество. Я буду иметь счастье видеть его величество в первый раз. Вы не нуждаетесь в рекомендации». «Но если вы все же сомневаетесь в своих личных достоинствах, смело скажите, что я ручаюсь за вас». «Ваше Высочество слишком добры». «Нет, господин Доброжилон. Я помню, как мы ехали вместе и заметила вашу большую сдержанность рядом с безумствами, которые направо и налево от вас совершали два величайших сумасброда, граф Дегиш и герцог Бекингем. Но не будем сейчас вспоминать их, поговорим о вас». Вы едете в Англию, чтобы получить там место? Простите меня за этот вопрос. Я задаю вам его не из простого любопытства, а из желания быть чем-нибудь вам полезной. Нет, принцесса. Я еду в Англию, чтобы исполнить поручение, которое Его Величество изволил дать мне. Вот и все. И вы рассчитываете вернуться во Францию? Как только выполню поручение, если только Его Величество король Карл II не даст мне других приказаний. Я уверена, что он, во всяком случае, попросит вас остаться у него подольше. Так как я не осмелюсь противоречить его величеству, я заранее прошу вас, принцесса, напомнить французскому королю, что один из самых преданных его слуг находится вдали от него. Берегитесь, чтобы в ту минуту, когда он вызовет вас во Францию, его приказание не показалось вам злоупотреблением властью. Я не понимаю вас, принцесса. — Французский двор несравненный, я знаю, но и при английском дворе есть хорошенькие женщины. Рауль улыбнулся. — Вот улыбка, — сказала принцесса, — которая не предвещает ничего хорошего моим соотечественницам. Вы как будто говорите им, господин Доброжелон, я приехал к вам, но сердце мое осталось по ту сторону пролива. Ведь таково значение вашей улыбки. Ваше высочество обладаете даром читать в глубине сердец, и вы теперь понимаете, почему долгое пребывание при английском дворе было бы мне тяжело. И мне незачем спрашивать, пользуется ли взаимностью такой элегантный кавалер. Принцесса, я воспитывался с той, кого я люблю, и мне кажется, что она питает ко мне те же чувства, что и я к ней. Уезжайте скорее, господин Доброжелон, и поскорее возвращайтесь. О вашем приезде мы увидим двух счастливцев, ибо я надеюсь, что на пути к вашему счастью нет препятствий. Увы, принцесса, есть большое препятствие. Какое же? Воля короля. А воля короля? Король противится вашему браку? Во всяком случае, откладывает его. Я просил согласия короля через графа деляфер А его величество, не ответив, правда, категорическим образом, сказал, однако же, что нужно подождать. «Разве особа, которую вы любите, недостойна вас? Она достойна любви короля, принцесса. Я хочу сказать, может быть, ее происхождение ниже вашего? Она из знатной семьи. Молода, красива, 17 лет и для меня восхитительно хороша. Она в провинции или в Париже?» «Она в Фонтенбло, принцесса». «При дворе?» «Да». «Я ее знаю?» «Она имеет честь состоять фрейлиной вашего высочества». «Ее имя?» — с беспокойством в голосе спросила принцесса. «Если только...» — прибавила она, быстро овладев собой. «Это имя не тайна». «Нет, принцесса. Моя любовь достаточно чиста для того, чтобы не делать из нее тайны». Тем более я не скрою ее от вашего высочества. Это мадемуазель Луиза де Лавальер. Принцесса не могла удержаться от громкого восклицания, в котором было нечто большее, чем удивление. «Ах, Лавальер! Та самая, которая вчера...» Она помолчала. «Почувствовала себя дурно», — продолжала принцесса. «Да, принцесса, я только сегодня утром узнал об этом случае». — И вы видели ее сегодня? — Я имел честь проститься с ней. — И вы говорите, — снова заговорила принцесса, делая над собой усилие, что король отсрочил вашу свадьбу с этой девочкой? — Да, принцесса, отсрочил. — И он чем-нибудь объяснил это? — Ничем. — Давно ли граф де Фер просил у короля согласия на ваш брак? — Уже больше месяца, принцесса. «Странно!» И словно облачко затуманило ее глаза. «Больше месяца», — повторила она. «Да, уже больше месяца». «Вы правы», — сказала принцесса с улыбкой, в которой Брожелон мог заметить некоторую принужденность. «Мой брат не должен слишком долго задерживать вас у себя. Поезжайте поскорей, и в первом же моем письме в Англию я призову вас от имени короля». Принцесса встала, чтобы вручить Брожелону письмо. Рауль понял, что аудиенция окончена. Он взял письмо, поклонился принцессе и вышел. «Целый месяц!» — шептала принцесса. «Неужели я была до такой степени слепа? Неужели он уже целый месяц любит ее?» И чтобы отвлечься, принцесса немедленно начала письмо к брату, приписка к которому должна была вызвать Брожелона во Францию. Как мы видели, граф де Гиш уступил настоянием манекана и дал увести себя до конюшен, где они велели оседлать лошадей. Потом, по описанной нами выше маленькой аллее, они поехали навстречу принцу, который после купания свежий и бодрый возвращался в замок, закрыв лицо женской вуалью, чтобы оно не загорело от лучей уже жаркого солнца. Принц был в отличном настроении, вызванном созерцанием собственной красоты. Он мог сравнить в воде белизну своего тела с цветом кожи придворных, и благодаря заботам его высочества о своей наружности никто не мог соперничать с ним, даже шевалье де Лорен. Кроме того, принц довольно успешно плавал, и его нервы после пребывания в холодной воде поддерживали его тело и дух в состоянии счастливого равновесия. Вот почему, завидя Дегиша, галопом ехавшего навстречу на великолепной белой лошади, принц не мог удержаться от радостного восклицания. — Мне кажется, дело идет хорошо, — заметил манекан, прочитав благосклонность на лице его высочества. — А, здравствуй, Гиш! Здравствуй, бедняга Гиш! — воскликнул принц. — Приветствую вас, монсеньор, — отвечал Дегиш, ободренный тоном Филиппа. Желаю здоровья, радости, счастья и благоденствия вашему высочеству. Добро пожаловать, Гиш, поезжай справа, но придержи своего коня, потому что я хочу ехать шагом под этим зеленым сводом. Слушаю, мансеньор. И последовав приглашению, Дагиш поехал справа от принца. Ну, дорогой Дагиш, сказал принц, расскажи, что новенького ты знаешь о том Лавеласе, которого я когда-то знал. и который приударял за моей женой». Дагиш покраснел, как кумач, а принц покатился со смеху, точно слова его были верхом остроуми. окружающая принца свита сочла нужным последовать его примеру, хотя не расслышала шутки. Все разразились громким смехом, который полетел до самых последних рядов кортежа. Дагиш хотя и покраснел, но не растерялся. Манекан смотрел на него. — Ах, монсеньор, — отвечал Дагиш, будьте милосердны к несчастному. Не отдавайте меня на растерзание шевалье де Лорену. — Как так? — Если он услышит, что вы смеетесь надо мной, он тоже без всякой жалости станет надо мной насмехаться. — Над твоей любовью к принцессе? — Пощадите, монсеньор. — А все же, Гиш, сознайся. Ты строил глазки принцессе. — Никогда в жизни, монсеньор. Но признавайся. Из уважения ко мне, признавайся, я освобождаю тебя от требований этикета, да Будь откровенен, как если бы речь шла о мадемуазель де Шале или мадемуазель де Лавальер». Тут принц снова залился смехом. «Да что же это я играю шпагой, отточенной с обеих сторон? Я раню сразу и тебя, и моего брата. Шале и Лавальер — одна твоя невеста, а другая — его будущая любовница». — Право, монсеньор, — сказал граф, — вы сегодня в отличном настроении. — Да. Я сегодня чувствую себя хорошо. Мне приятно видеть тебя. — Благодарю, Ваше Высочество. Ты, значит, сердился на меня? — Я, монсеньор? — Да. — За что же, Боже мой? За то, что я помешал твоим сарабандам и испанским романцам. — О, Ваше Высочество, не отнекивайся. Ты вышел тогда от принцессы с бешеным взглядом. Это принесло тебе несчастье, дорогой мой. Ты танцевал в балете прискверно. Не хмурься, Дагиш. Это тебе не идет, ты выглядишь медведем. Если принцесса смотрела на тебя вчера, то я вполне уверен в том, что... В чем он, сеньор? Ваше высочество пугаете меня? Она совсем забраковала тебя. И принц снова захохотал. Положительно, — подумал манекан, — высокий сан не имеет никакого значения. Все они одинаковы. Принц продолжал. Но ты, наконец, вернулся. Есть надежда, что шевалье снова станет любезен. Почему, монсеньор? Каким чудом я могу иметь влияние на господина де Лорена? Очень просто. Он ревнует к тебе. Да неужели? Я говорю тебе правду. Он мне делает много чести. Понимаешь, когда ты возле меня, он меня ласкает. Когда ты уехал, он меня тиранил. И потом, ты знаешь, какая мысль пришла мне в голову? — Нет, монсеньор, когда ты был в изгнании, потому что ведь тебя изгнали, мой бедный Гиш. — Тоже был виновником этого, ваше высочество? — спросил Дегиш, напуская на себя недовольный вид. — О, конечно, не я, дорогой граф, — отвечал его высочество. — Я не просил короля удалять тебя, честное слово. — Я знаю, что не вы, ваше высочество, но... «Но, принцесса, я этого не буду отрицать. Чем, однако, ты провинился перед ней?» «Право, ваше высочество». «У женщин бывают причуды, я это знаю. Моя жена не составляет исключения. Но если тебя прогнали по ее желанию, то я не сержусь на тебя». «В таком случае, — монсеньор сказал Дегиш, — я несчастлив только наполовину».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 «О, монсеньор, все равно я поеду за вашим высочеством на край света!» «Глупец!» — проворчал манекан, наезжая своей лошадью на Дагише и чуть не выбив его из седла. Затем, проехав мимо него с таким видом, точно ему не удалось держать коня, шепнул ему «Да думайте же о том, что вы говорите!» «Значит, — решено, — сказал принц, — если ты так предан мне, я тебя увезу». Куда угодно, ваше высочество, радостно отвечал Дагиш. Куда угодно, хоть сейчас. Вы готовы? И Дагиш со смехом опустил поводья. Его лошадь рванулась вперед. Минуточку терпения, попросил принц. Заедем в замок. Зачем? С моей женой, черт возьми. Как так? спросил Дагиш. Конечно, ведь я же говорю тебе, что это план супружеской любви. Мне нужно, значит, взять с собой жену.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 Ты увидишь, что когда она захочет, то часы протекают как минуты, Дыгишь, друг мой. Тебе нужно изменить мнение о моей жене. Положительно, — думал Манекан. А вот муж, которому имя его жены принесет несчастье. И покойный царь Кандавл был сущим тигром по сравнению с его высочеством. Итак, заключил принц, — надо тебе узнать ее получше. Только мне придется показать тебе дорогу. Принцесса не похожа на других, и поэтому не всякий находит доступ к ее сердцу. — Ваше высочество, не упрямься, Дегиш, иначе мы поссоримся, — сказал принц. — Если он этого хочет, — шепнул манекан на ухо Дегишу, — доставь ему удовольствие. — Ваше высочество, — поклонился граф, — я повинуюсь. «Для начала мы сделаем вот что», — продолжал принц. «Сегодня у принцессы карты. Ты пообедаешь со мной, и я тебя приведу к ней». «Ваше высочество», — запротестовал Дагиш. — «позвольте мне отказаться». «Опять?» «Да ведь это бунт!» «Вчера принцесса слишком дурно приняла меня при всех». «Вот как!» — засмеялся принц. «Так дурно, что даже не ответила мне, когда я заговорил с ней». Может быть, хорошо не иметь самолюбия, но чересчур мало это чересчур мало, как говорится. Граф, после обеда ты переоденешься и зайдешь ко мне. Я буду тебя ждать. Раз ваше высочество приказываете... Приказываю. Он не отстанет, — подумал Манекан. Такие вещи всегда особенно крепко сидят в голове мужей. Ах, почему мальер не слышал этого мужа? Он изобразил бы его в стихах. Разговаривая подобным образом, принц и его двор возвратились в замок. — Кстати, — вспомнил Дагиш на пороге, — у меня есть поручение к вашему высочеству. — Передай твое поручение. Господин Деброжелон уехал в Лондон по приказу короля и просил меня засвидетельствовать почтение вашему высочеству. — Отлично. Счастливого пути Виконту. Я его очень люблю. «Ступай же одеваться, Дегиш, и возвращайся к нам. А если ты не вернешься, что тогда произойдет, Ваше Высочество?» «Произойдет то, что я велю посадить тебя в Бастилию». «Положительно», — сказал со смехом Дегиш. «Его Высочество принц — полная противоположность ее Высочеству принцессе. Принцесса ссылает меня в изгнание, потому что недолюбливает меня. Принц сажает в тюрьму, потому что слишком любит меня». Благодарю, принц. Благодарю, принцесса. Полно, полно остановил его принц. Ты прекрасный друг отлично знаешь, что я не могу обойтись без тебя. Возвращайся скорее. Хорошо, но мне, в свою очередь, хочется пококетничать, ваше высочество. Да что ты! Я возвращусь к вашему высочеству только при одном условии. Каком? Я должен сделать одолжение одному другу моего друга. Кому? Маликорну. Противное имя. Он с честью носит его, Ваше Высочество. Допустим, так что же? Я должен доставить господину Маликорну место у Вашего Высочества. Какое же место? Какое-нибудь. Ну, наблюдение над чем-нибудь. Отлично, это можно будет устроить. Вчера я рассчитал смотрителя дворцовых покоев. Пусть будет смотрителем дворцовых покоев Вашего Высочества. А что ему придется делать? — Ничего, только смотреть и докладывать. — Внутренняя полиция. — Именно. — О, это как нельзя лучше подходит Малекорну, — вставил Манекан. — Вы знаете того, о ком идет речь, господин Манекан? — обратился к нему принц. — Очень близко ваше высочество. Это мой друг. — А ваше мнение? — Мое мнение, что у вашего высочества никогда не будет такого прекрасного смотрителя дворцовых покоев. — А сколько дает эта должность? — спросил граф у принца. — Не знаю. Только мне всегда говорили, что когда ее занимает подходящий человек, ей цены нет. — А что вы называете принц подходящим человеком? — Само собой разумеется, человека умного. — В таком случае я думаю, что монсеньор будет доволен, потому что маликорн умен как дьявол. — О, тогда это место обойдется мне дорого, — со смехом сказал принц. Ты мне подносишь настоящий подарок, граф. Я так думаю, ваше высочество. Хорошо. Скажи твоему господину Меликорну... Маликорну, ваше высочество. Я никогда не привыкну к этому имени. Ведь вы же произносите правильно маникан, ваше высочество. Что ж, может быть, со временем научусь говорить маникорн. Привычка мне поможет. — Говорите, говорите, Ваше Высочество, ручаясь вам, что ваш инспектор дворцовых покоев не обидится. У него превосходный характер. — В таком случае, дорогой Дагиш, сообщите ему, что он назначен. — Нет, погодите. — Что угодно Вашему Высочеству? — Я хочу сначала на него посмотреть. Если он так же безобразен, как его фамилия, я беру свое слово назад. — Ваше Высочество знаете его? — Я? — Конечно. Ваше Высочество уже видели его в Королевском дворце. Доказательством может служить то, что я сам представил его Вашему Высочеству. Ах да, вспоминаю. Черт побери, это очаровательный малый. Я знал, что Ваше Высочество должны были заметить его. Да, да, да. Видишь ли, Дагиш, ни я, ни моя жена не хотим, чтобы у нас перед глазами торчали уроды. Моя жена берет себе фрейлины, только хорошеньких. Я тоже принимаю в свою свиту только благообразных дворян. Таким образом, понимаешь ли, Дегиш, если у меня будут дети, они будут вдохновлены красавицами, а если будут дети у моей жены, то они будут сложены по красивым образцам». «Великолепное рассуждение, ваше высочество», сказал Манекан, одобряя принца взглядом и тоном голоса. Что касается Дегиша, то он, вероятно, не нашел рассуждения столь блестящим, потому что выразил свое мнение только нерешительным жестом. Манекан пошел сообщить Маликорну приятную новость. Дагиш с видимым неудовольствием отправился переодеваться. Принц, напивая, смеясь и поглядывая в зеркало, дожидался обеда в том настроении, которое оправдывало поговорку «счастлив, как принц».